Глава семнадцатая. «Каат, раскрыл тебе будущее?» — поинтересовался рогнар за завтраком. «Каат? А, ты про прокоп, который книжка?» — не сразу сообразила я, поскольку читала полночи и наутро плохо соображала. «Нет. Зато сказал, что мне семьдесят один год, в каком-то мире я не запомнила название. Гаст? Возможно. Я, как ни в чём не бывало, продолжила завтракать, чувствуя, что брат изнывает от любопытства и явно рассчитывал, что я ему всё выложу на блюдечке с голубой каёмочкой. Размечтался. Буду отвечать так же развернуто, как он мне. Спрятала усмешку за бокалом. Я настраивалась на качественный и долгий троллинг, но Рогнар, по всей видимости, понял мой настрой и не расспрашивал. К концу трапезы я начала изнывать от желания поделиться полученными сведениями и расспросить в подробностях неясные детали, но поняла, что именно на это рассчитывал брат, так что мужественно сдержала порыв но едва не лопалась от напряжения. Решила перевести тему. «Рагнара, в доме есть сокровищница со всякими украшениями, колечками, браслетами и так далее? На земле я видела их только по телевизору. Но здесь, наверное, так всё и хранят, да?» «Хочешь нарядиться и перемерить фамильные сокровища?» — с неожиданно доброй улыбкой спросил брат. «Если можно, то да», — едва не подпрыгивать нетерпение ответила ему алиса это дом принадлежит тебе так же, как мне. Нет нужды спрашивать разрешение». Единственное, о чём напомню, за пределы дома не выноси артефакты. Спрашивай у меня, пока сама не изучишь все нюансы каждого. А драгоценности? Можешь в них хоть зарядку в саду делать. Ух ты, как интересно. Выходит, у моих тренировок есть зритель. Вспомнила некоторые позы из йоги и подумала, что нужно найти более уединённое место, но смутиться не успела. Представила, как я вся такая красивая, Увешанная браслетами, кольцами и колье, с короны на голове, гнусь, тянусь и изворачиваюсь. «Меня сороки унесут», — пошутила, чтобы оправдать вырвавшийся смешок. «На земле они тоже любят всё блестящее», — миролюбиво поинтересовался братец. «Да», — ответила весело и тут же принялась за расспросы. «А там есть корона? Ну или тиара?» Всегда мечтала примерить. «Корону?» — Рагнар ужаснулся ярко и быстро, не успел по своему обыкновению заморозить эмоции. А что такого красиво ведь? пожала плечами представляя, как бы выглядело с величественным, но наверняка тяжёлым атрибутом монаршей власти на голове. Твоё невежество иногда пугает, Алисаль. короны это всегда мощный артефакт, настроенный на определённое государство особым образом. Её нельзя просто взять и надеть. Нужно быть достойным, иметь чистые помыслы, отдать жизнь служению стране и народу. Это не игрушка. Закончил он жёстко. Так я не говорю про корону Эрмиды или что-то такое. Какая-нибудь тиара или что-то похожее. Или у вас вообще не делают украшения для дам. Я не смогла скрыть недовольство в голосе. Я действительно хотела примерить корону, такую, чтобы прям как в сказке. Обидно. Рогнар выглядел подозрительно сосредоточенным. Куда делась каменная маска? Я вижу нахмуренную складочку межсубалиных бровей. Ну надо же. «Алисаль, общение с Каадом — таинство тёмных, и я не вправе настаивать, но прошу быть честной и ответить для твоего же блага, для твоей безопасности. Что тебе предназначено?» «У меня нет предназначения, и родительские ограничения не назначены, что бы это ни значило», — ответила честно, утаив основное. «Изначальное предназначение — правление миром Луца. Мир разрушен. Ведь если править нечем, то и предназначения нет, ведь так?» «Возможно, я бы дала полный ответ. Но меня смущало одно. Я нигде не могла найти ни слова про Луцан. Этого мира словно не существовало. А ведь я даже опросила пару занимательных артефактов из библиотеки. Они работали практически как поисковик в браузере, но обладали сведениями в разных сферах, так что я тиранила и тот, и другой, и искала вручную. Ничего. «Из какого то рода? Тебе открыли настоящее имя?» Посмотрела на хитрица. Ишь какой прытки, будто не знать, что имя Тёмного доступно лишь родителям. Для остального света есть имя официальное. «Я ли с Альфа ответила, распрямив плечи ещё сильнее. Ожидала, что Рагнарс бесится, припугнёт или вовсе учинит допрос при пристрастием. Но он удивил. «Достойный ответ», — похвалил он. Так и хотелось спросить, и что это всё? Серьёзно? Но я не стала разочаровывать брата, сдержанно кивнула, затем и вовсе перевела разговор, предложив не мешкать и отправиться в сокровищницу. Там-то выдержка меня и покинула. Я представляла наполненную золотом потайную комнату, а здесь всё так цивилизованно и просторно. Попыталась сделать вид, что полностью контролирую эмоции и не желаю сорваться с места и бежать, теряя туфли к тому стеллажу с колье или к вон тому с переливающимися в магическом связи камнями, похожими на бриллианты. Или открыть все-все-все сундуки, распахнуть все шкафы, секретеры, даже... Ой, а что здесь делает шкаф для посуды? У нас был, похоже, дома древний, как не знаю что. Мама хранила в нем самую дорогую посуду, и мне строго-настрого запрещалось к нему подходить. И ты не подходила, — луково уточнила Рагнар, жестом приглашая подойти и рассмотреть имеющийся экземпляр. Мы с игрушками устраивали королевское чаепитие и не могли использовать разномастную посуду. "сам понимаешь, по статусу не положено", ответила с самым важным видом, но через мгновение рассмеялась. "Можно его открыть?" "Разумеется. Интересно, если в нём потайной ящичек, как в нашем?" озвучила намерение, отодвигая симпатичный чайный сервиз. "Зачем уж о сокровищнице интересно? Как по мне, ничего особенного чашки и чашки. Разве что древние". Самое забавное, что мама про потайной отсек не знала, и я прятала там свой дневник поделилась, испытывая приятное чувство ностальгии, проделывая необходимые манипуляции до тихого щелчка. «Ура!» «Подожди!» Меня решительно отодвинули, и, озвучивая правила безопасности при работе с древними артефактами и защитами, извлекли из потайного отсека совершенно обычный деревянный ящичек размером с яблоко Проверили магией. «Рагнар, это моя находка! Значит, и открывать мне?» вспомнила я прочитанное на днях правило. «Ты не можешь себя защитить, а там может лежать боевой артефакт», — упрямо заявил брат. «Если там артефакт, он настроится на меня и подчинится?» Вновь проявила я познание местных нюансов. «Или убьёт, посчитав недостаточно сильный. Я не шучу. Я не собираюсь отбирать у тебя добычу. Моя задача — защитить тебя, Алисаль. Это старинный посудный шкаф, даже представить не могу, сколько ему лет, и что он может в себе хранить». «А откуда он, ты знаешь?» Спросила, прислушиваясь к интуиции, которая вдруг подняла голову и насторожилась. «Можно посмотреть записи в малой библиотеке?» Сам я, признаться, не обращал на него особого внимания. Чаепитий не устраивал. И вновь он говорит мягко и ласково, с улыбкой, и первый мой порыв — довериться сделать так, как он хочет. Но я прекрасно изучила хищные повадки братца, потому сделала то, что собиралась. Щелкнула накладным замком, напоминающим те, что были на старых советских портфелях. Без страха откинула крышку и заглянула внутрь. «Кольцо!» — воскликнула радостно. «Не трогай!» — рыкнул брат, но мои пальцы оказались проворнее. «Чего рычишь?» — возмутилась, разглядывая тонёсенький золотой ободок. «Обычное кольцо, надписи нет, драгоценных камней накопителей нет, магии не чувствую. безопасный вот, держи!» Положила ободок в руку опешившего мужчины. «Э-э-э...» — протянул он изумлённо, И на меня не смотрел, не отрывал взгляд от колечка. «Видишь, все живы, здоровы, все хорошо. Подозреваю, это обычная детская игрушка», — беззаботно произнесла я и, пожав плечами, направилась вглубь комнаты, исследуя выставленные на показ драгоценности, артефакты, оружие, книги. «Корона!» — завопила я, увидев настоящее произведение искусства. Подбежала к стоявшей на отдельной трибуне драгоценности, покружила, разглядывая. «Рагнар, а это корона, которую можно надевать? Или которую нельзя?» Уточнил, вспомнив его наставление. «У меня закрадывается подозрение, что тебя этот дом любит настолько, что готов разрешить тебе решительно всё. Спроси цанов, это корона их мира. Если позволят примерить, я не удивлюсь». Метнула взгляд в братца. Не удивится он. Да лицо уже вытянутое настолько, что дальше просто некуда. «Цаны, миленькие, а можно примерить? Я честно-честно ни на что не претендую». Заверила невидимых жителей дома сумбурно и даже немного бестолково, но искренне. Меня укутал тёплый ласковый ветерок, отчего-то вдруг напомнив те же ощущения, что я испытывала, когда рогнар был душечкой и всё мне позволял. «Спасибо», — шепнула на грани слышимости. Потянулась к артефакту разрушенного мира, кончиками пальцев коснулась тёплой металлической поверхности, спрашивая разрешения и у самого царского венца. Сопротивления не было, и я решительно взяла тяжёлую корону, — водрузила на голову. К зеркалу шла, не дыша и стараясь не уронить украшение, которое вызывало лишь одну ассоциацию. Непосенький шапка. Не прошло и минуты, а шея уже ныла от веса головного убора, которому я не соответствовала. «Тебе идёт, как ощущение?» — поинтересовался Рагнар, приближаясь. «Тяжело. Так тяжело, что тошнит и хочется снять. Никакого удовольствия», — признала очевидное. «Власть — это ответственность, а не удовольствие. «На земле есть выражение бремя власти. Чувствую его всем телом. Можешь снять, что-то у меня голова кружится». Ноша тяжёлая, выдающая на долю властителей. зашипочно расшифровал брат, возвращая артефактное место. Я же опустилась прямо на пол и села, облокотившись на ближайший постамент. «Отнести тебя наверх?» «Нет, сейчас пройдёт. Какая то дикая слабость». «Если бы ты читала книги в том порядке, что я для тебя подобрал, а не прыгала с тему на тему, Знала бы, чем опасны древние артефакты. О, узнаю Рагнара. Конечно же, как же без норовоучений. Закатывать глаза и поясничать не стала, признавая его правоту. Но если совсем откровенно, я и без книг поняла, что корона забрала часть энергии, а в качестве платы или просто из-за того, что её давно не надевали и подпитывали, другое дело. Шумно выдохнула, попыталась подняться, но перед глазами поплыла. Меня тут же подхватили на руки и попытались унести из сокровищницы. «Стой, стой, кому говорю, Рагнар, ну, пожалуйста!» «Но сегодня достаточно. Ты и так натворила дел», — был ответ. «Да что я такого сделала? Просто примерила корону. С вашего сцеными разрешения, между прочим!» Возмутилась я, устраиваясь на руках брата удобнее. «Всё равно ведь унесёт. Спорить дальше нет резона». Мелькнула мысль, что он так часто носит меня, что я чувствую себя совершенно спокойно и уверенно, будто это нормально и так и должно быть. И вообще, я была под твоим присмотром. Ты, старший брат, ответственность твоя. То есть ты передаёшь мне власть над своими действиями, словами и мыслями?» Не сбившись шага, не дрогнув, ровным голосом задал вопрос рогнар. «Но я точно знала, кожей чувствовала, это игра. Он испытывает страшное напряжение. И вот вопрос, почему, что я на самом деле натворила?» «Разумеется, нет», — ответила, вспомнив вопросы с удивлением обнаружив что мы уже поднялись на свой этаж и заходим в мою спальню. «Ты так долго думала, что я уже принял все необходимые решения», заметил мужчина, опуская меня на кровать. «Рагнар!» — крикнула, понимая, что сил подняться для разговора нет. «Что за мир такой дурацкий? Как не столкнусь с магией, обязательно оказываюсь в постели». «Подумай над своим поведением, Алисаль. Хорошо подумай». От двери дал совет мужчина. «И то он его мне совершенно не понравился». После короткого сна встала разбитой и измученная, взяла первую попавшуюся книгу и поползла на террасу. Выпустила огонька гулять по наполненным горючим содержимым чашам, равнодушно посмотрела на море и устроилась в ближайшей беседке, откинувшись на подушке. Голова была тяжёлой, мысли тугими, руки слабыми, и я никак не могла справиться с первой страницей книги, но даже раздражения не испытывала. На него тоже не было сил. Закрыла глаза, надеясь провалиться в сон, но он не шёл. «Как же мне плохо!» — простонала вслух. «Что за мир такой ужасный? Что не сделай, о чём не подумай, всё не так. Как же я хочу домой. Просто домой!» На лоб легла прохладная рука, тоненькая, почти невесомая. От неё волной скользнула холодная щекотка, пробираясь под одежду, стирая неприятное ощущение, наполняя тело бурлящей энергией. «Мне можно открыть глаза?» — уточнила, зная, как важно цанам быть незаметными. «Если не струсишь» ответил девичий голосок откровенной провокацией. Зная, что любопытство сильнее страха, приоткрыла один глаз, затем распахнула второй. «Боже, какая ты красивая!» выдохнула непроизвольно, перейдя на «ты», но, заметив изумление на белоснежном лице, исправилась. «Ой, простите, я нарушил этикет, буду тщательнее следить за манерами». «Красивая?» — удивилась она, и не думая комментировать подобные мелочи. «Тебе не страшно? Нас обычно боятся, ведь мы выглядим не так, как вы». Девушка действительно мало напоминала человека. Ни тебе плавных изгибов тела, ни шикарных длинных волос, ни платья в пол, как здесь принято. Она была тонкой, словно молодая берёзка. Казалось, её можно обхватить пальцами даже в плечах, и место останется. На узком вытянутом овале лица красовались огромные миндалевидные фасеточные глаза и треугольный, маленький рот с острыми мелкими зубами. Вместо гривы волос голову венчали два узких костяных гребня, достающих до лопаток, Их вполне можно было принять за толстые косы. При немалой фантазии, но всё же. В целом девушка Цан настолько напоминала стрекозу, что я едва не вытянула шею в попытке разглядеть воздушный, мерцающий за спиной крылья, но вовремя вспомнила о приличиях. «Я выросла на другой планете, и твой вид не вызывает у меня удивления или отторжения». Деликатно обошла я тему телевидения, поскольку не представляла, как его объяснить. С Рагнаром в этом плане было куда легче. Он на Земле бывал. И да, я действительно считаю тебя красивой, это не лесть. Благодарю за лечение, ты мне очень помогла. Я чувствовала себя ужасно, даже отдых не помог. Тебе нужно спуститься в хранилище и поговорить с короной. Ты забыла её поблагодарить за оказанную милость. Она наказала тебя за невежливое обращение и была права», — строго произнесла девушка. Мамочки, как я не подумала. Почувствовала ведь в ней личность. «Сходишь со мной? Думаю, если я под твоим присмотром, Рагнара можно не ждать. «Да, пойдём. А ты правда нас не боишься? Если мы все тебе покажемся, не испугаешься?» произнесла девушка, первой поднимаясь. Её рост оказался ещё больше, чем я предполагала, при этом она выглядела ещё более тоненькой, но отнюдь не хрупкой. Я заверила новую знакомую, что не из трусливых, что мне проще общаться с видимым собеседником, чем с невидимым, а затем аккуратно расспросила, как им здесь живётся, и есть ли у них желание освободиться. «Что ты, Мия, куда нам идти? Это всё, что у нас осталось. В любом другом мире мы просто не сможем». «Разве миров не великое множество? Наверняка есть и более-менее подходящий вам. Нужно только поискать», — предположила я. Когда мы попали в Эрмит, стало ясно, что выжить не сможем. Неравнодушно искали варианты, но не нашли. В ту войну погибли, пропали без вести или были взяты в плен сильнейшие маги. Сейчас некому ходить по мирам». Это безумно редкий дар, и у тебя, к сожалению, его нет. Нам остаётся лишь принять свою судьбу. Моя спутница легко открыла все двери, пропуская меня в святая святых, и я без промедления направилась к короне, попросила извинить моё недопустимое поведение. «Прикоснись к ней», — шепотом подсказала безымянная подруга из ссанов. Последовала её совету и кончиком пальца бережно и аккуратно притронулась к металлическому боку артефакта. «Ничего не чувствую» поделилась так же тихо. «Всё? Не понимаю, что делать. Жди». Древний артефакт пустил короткий электрический импульс, и я едва нашла в себе силы не отдёрнуть руку. А следом увидела, как по ногтю на указательном пальце ползёт тонкая чёрная стрелка, перемещается к фалангам, продолжает неспешное движение, пока не достигает запястья, обвивая его дважды. Ещё через мгновение необычное действо прекратилось, а магическая татуировка в виде браслета исчезла — оставив лишь крохотную чёрную точку. «Убирай руку», — шепнула новая знакомая, я с радостью исполнила требуемое. Корона цанов меня откровенно пугала. И как я вообще додумалась нацепить её на голову после предупреждений брата? Я ещё раз уважительно обратился к артефакту, но он не отреагировал. «Простил?» — уточнила я. «Да». «А точка для чего, честно признаться, она немного меня пугает?» Призналась, думая, что в кино такая отметка наверняка обозначала бы проклятие или долг. Или ещё что-нибудь гаденькое и неприятное. Это благословение назадуманное для тебя и знак доверия для нашей расы. Теперь мы можем показываться тебе, называть свои имена, делиться информацией. Меня зовут Цода Ниран Уилакс. Твоё настоящее имя я знаю. Я была в библиотеке, когда ты общалась с Каадом. Цода Ниран Уилакс. Рада с тобой познакомиться какой у тебя красивое, но сложное для моего речевого аппарата имя. А сокращённый вариант есть? Наш язык действительно считается сложным, но потому я и озвучила сокращённый вариант имени. Но если и так тяжело, можешь называть меня Ниран Уилакс. Милостливо позволила девушка. А я буду называть тебя Мия. Лучше Алисаль, я уже привыкла к этой вариации, с улыбкой произнесла я. Но ведь это не твоё истинное имя. Возмутилась Неран Уилакс. Девушка выглядела недовольна и оскорблённо. Пришлось срочно исправлять ситуацию. «Можешь звать меня так, как тебе удобно. Единственное, я могу на имя Мия не сразу откликаться. Не привыкла к нему». «Ласе и то лучше, более-менее похоже», закончила со смущённой улыбкой. «Мия, ну так нельзя!» начала моя новая подруга, а затем вдруг хмыкнула. «Постой, то есть ты прочитала сообщение Каада?» «Но ничего не поняла, да? Тебя мама не обучала традициям тёмных?» «Я немного знаю я объясню тебе. Ласси — это имя рода, Мия твоё личное, которое можно сообщать только семье и близким друзьям, а третья означает предназначение. Нант, правящая. Ты рождена, чтобы стать королевой, Мия». Я смутилась. Прошла вдоль стеллажа с браслетами, колье и цепочками, с огромными причудливо выполненными подвесками, Остановилась возле подложки с кольцами, взяла одну симпатичную, с огромным голубым камнем, примерила, рассмотрела, как в его гранях играет магический свет. Сняла. Нужно примириться с реальностью прекратить остро реагировать на предательство матери. Но как? Как это сделать? Слишком много к ней претензий. И с каждым днём становится ещё больше. Обернулась к Соде Ниран Уилакс, заглянула в невероятно прекрасные страшные глаза. По незнанию я её обидела, возможно, даже оскорбила. Нужно вернуть утраченное доверие. «Я жила в немагическом мире и попала в Эрмит обманом», — произнесла со вздохом. «Я ничего не знала и не знаю о традициях тёмных. В книгах тоже не нашла, увы. Мне здесь совсем не нравится, и править я не хочу. У тёмных почти нет книг, они хранят информацию в кристаллах и камнях». «А в Ургране есть такие камни? Много?» Спросила, открывая шкаф, в котором вместо драгоценности неожиданно оказалась одежда. «Спрошу у семьи, если найду, принесу», пообещала моя новая подруга. «Может, примеришь? Тебе пойдёт красный шёлк, возраст уже позволяет носить?» «Здесь?» — спросила смущённо. «Лучше заберу к себе наверх. Хочу набрать красивых украшений и наряжаться перед зеркалом. Хоть какие-то маленькие женские радости». «Так, сюда идёт твой мужчина, я скрываюсь». Быстро произнесла цода и исчезла, добавив мысленно, что будет ждать наверху. Ответила ей вдогонку, что Рагнар не мой мужчина, но реакции не получила. Возможно, она меня уже не слышала. Закрыла шкаф с одеяниями, подошла к еще одной короне на постаменте. После утреннего опыта желания примерить ее не было, но выглядела она симпатично и была украшена не драгоценными камнями, а накладными геометрическими узорами из металла другого цвета. «Откуда в Ургране столько уникальных артефактов?» — спросила у Рагнара, когда тот появился в дверях. «Почему короны разрушенных миров хранятся здесь, а не в музее или сокровищнице правителей Иеремида? Для чего здесь одежда и посуда? Я умираю от любопытства». «И так-то догадалась извиниться перед короной. Игнорируя мои вопросы, проговорил брат. Молодец. То есть ты прекрасно знал, чем дело кончится, и решил меня проучить?» «Да». Если бы ты запретил, я не стала бы экспериментировать. Сейчас не стала бы, потом без моего присутствия. Вполне вероятно, что стало. Ты любопытный и не веришь моим сломам до конца. Я же не могу контролировать тебя круглосуточно и хочу покидать дом без опаски. Здесь, как в поцелуях, практика всегда лучше теории. Ты допустила ошибку, осознала её, исправила, а я подстраховал. Хороший опыт. В какой то веке развернуто объяснил он логику своих действий. Вытаращила набраться глаза. «Не стоит говорить о поцелуях, это неприлично. Ты пришёл организовать мне ещё один жестокий урок». Голос звучал обиженно, и я ничего не могла с этим поделать. Только я решу довериться этому гаду, как он тут же это моё доверие придаёт. О чём вообще говорить? «Нет, я пришёл сообщить, что покидаю тебя на несколько дней. Воспользуйся моим отсутствием и прочитай выданные книги. Через неделю мы переезжаем в столицу». Пора представить тебе ректору академию а затем — Цвету». «Но...» Я перечислил отцу 49 но в порядке возрастания значимости Алисаль. «Поверь, ты не смогла бы лучше. Но отца есть приказ короля. Мы вынуждены подчиниться. Они и так долго ждали». «Кто они?» — уточнила, ничего не понимая, чувство нарастающее раздражение. «Те, кто спрятал тебя на земле, а затем вернул». Рагнар не стал продолжать разговор и быстро откланялся, оставив меня наедине с сокровищницей. Неплохое, конечно, утешение. Только в голове пульсирует мысль. Я влипла куда сильнее, чем думала. Очнулась не сразу. Взлетела по лестнице, толкнула дверь в покое брата. Рагнар меня явно не ждал и спокойно одевался к отъезду. Я же была так взбудоражена, что не стала обращать внимание на неловкость ситуации и то, что он стоит передо мной в брюках и сапогах. «Король женат, надеюсь?» — выпалила всем своим видом, показывая, без ответа не уйду. «У короля может быть двенадцать жен, по одной от каждой расы». «А так как я огненная и темная, сгожусь даже такая, как есть», — уточнила, нервно поджав губы. «Какая такая? Красивая, умная, благородная, честная, слабая?» — прервала я поток неожиданных комплиментов, потому что сейчас было не до них. Рогнар я не хочу быть королевой, тем более одной из двенадцати». Потрясла головой, словно это могло помочь справиться с шоком. Не могу понять, что удивляет меня больше. «Двенадцать джон надо же! А раз-то больше! Хотя это разумно, да, выбрать тех, что посильнее. Но в целом кошмар!» Посмотрела на брата, задрав голову. Затем сообразила, что подошла слишком близко. Настолько, что в ноздри проник аромат его парфюма, а щеки опалила не только румянцем, но и теплом его тела. Алиса у меня слишком мало информации, чтобы делать выводы. «Изумеющийся могу сказать одно. Для тебя самым безопасным местом сейчас является Ургран. Будь у меня возможность, я бы оставил тебя здесь, а сам разобрался в ситуации. У меня есть некоторые подозрения, но ты молчишь. Отец тоже не делится информацией. Я защищаю тебя практически вслепую». «Да я сама ничего не знаю», — выпалила нервно. «Мама мне никогда ничего не рассказывала, ни слова, ни намёка. Я вообще росла самостоятельно, словно трава придорожная». Она была всегда занята, на земле нужно много работать, чтобы обеспечивать комфортную жизнь. Ты думаешь, я от хорошей жизни начала блоги вести? Нет, конечно. Ради рекламы работала. Одно время мы жили совсем как нищие. Прости, не совсем понимаю про работу. Неважно. Отмахнулась, закрывая тему. От брата веяло такой надёжной силой и основательностью, что так и сянуло открыть душу и вывалить на его широкие плечи все свои проблемы. Мы обе работали, чтобы обеспечивать себе жизнь на Земле, и мало общались. Я действительно ничего не знаю». Рогнар никак не отреагировал на мои слова, неспешно направился к рубашке, которая лежала на кровати. Проследила, как он одевается, как застёгивает пуговицы, сантиметр за сантиметром скрывая от моего жадного взгляда шикарно обнажённое тело. Вздрогнула, отвернулась. «Ты умеешь завязывать галстук?» «Что?» «Галстук, алисаль — такой вычурный, неприятный предмет одежды. Понимаю, что ты бы с удовольствием меня раздела, но, увы, придётся потерпеть. Меня ждут при дворе». Голос его звучал словно бархат, чарующий, обволакивающий, с низкими, приятными слуху вибрациями. Вытречало глаза на этого наглеца. «Ничего себе, заявочки!» «С ума сошёл!» И ни ответа, ни привета. Он протягивает мне кусок ткани, даже отдалённый, не напоминающий современный галстук, и усаживается на ближайший стул, приподнимая на крахмаленный воротничок и вытягивая шею. «То есть я теперь ещё и камердинер? прошипела лишь бы отреагировать. «Юная леди, позволю себе вольность и напомню вам об этикете. Леди должна скрывать эмоции и чувства за маской благоразумия и скромности». Состряпав в смиренную мордаху, проговорил братец, ещё и ресничками похлопал, мол, «Ах, бедный я, несчастный, с кем вынужден иметь дело». В два шага преодолела разделяющее нас расстояние, обмотала кусок гладкой вишневой ткани вокруг мощной шеи и сильно сдавила, закрепляя её узлом. И уничтожает свидетелей их неразумного поведения, если таковой факт уже свершился. Закончила его фразу, мстительно сверкая глазами затягивая узел ещё сильнее. Рогнар не шелохнулся, даже глазом не моргнул. Лицо, что каменная маска. И как с таким общаться? Как спорить, ругаться, запугивать? И пошутить не выйдет. Ослабила галстук, завязала аккуратным узлом. Хотел отступить, не дал. захватил руку в плен, перевернул, мягко коснулся горячими губами тонкого запястья. «Благодарю, моя драгоценность», — произнёс хрипло. Моя рука покоилась в его ладони. Он её не удерживал, а я не убирала, только смотрела в невероятно прекрасные огненные глаза с расширенными зрачками, пытаясь обрести связь с реальностью. Я не драгоценность. от чего то начала я с конца, но опомнилась и добавила. И не твоя, и вообще, Рагнар. Скажи, что там с моим будущим? Меня может взять в жены ваш повелитель? Не ваша наш, — напомнил брат, поднимаясь и продолжая собираться. Разумеется, ни одна девушка ремида не может отказать королю без особых обстоятельств. Случай с тобой всё куда сложнее. Почему? Кровь огненных тёмных — слишком большое искушение, Алисаль. Ради неё правящая семья пойдёт на всё. Если обычную девушку могут защитить помолвка, брак, беременность, обучение в академии, то тебе не поможет ничего перечисленного Жениху прикажут отменить помолвку, мужа убьют, ребёнка примут в семью и воспитают нужным образом, из академии отчислят. Думаю, суть-то уловила. Рагнар надел расшитый серебром тёмно-синий камзол и поправил завязанный мной галстук, затем подошёл ко мне, приподнял пальцами подбородок и поцеловал кончик носа. Зыркало на него отступила насупилась «И что мне делать? Я не хочу замуж за короля. Как мне скрыть тьму?» «Это тоже не поможет». «Из-за огня?» «Да, драконам живой огонь не менее интересен, чем тьма», — объяснил Рагнар в кои-то веке сразу без дополнительных расспросов, а далее вовсе удивил, продолжив. «Тысяча лет империя драконов поклонялась живому огню, как наивысшей святыне, пока не удратила его». Носителей живого огня среди драконов больше не было. Он ушёл к людям, но те, к сожалению, не могли с ним справиться. А как же огненные и тёмные? Они держались обособленно, даже войдя в союз. О них практически ничего не известно. И тем не менее в Ургране есть мебель, уникальная в своём роде Каат. А у тебя некоторые знания, заметила я, прогуливаясь по комнате, лишь бы не пялиться на чертовски сексуального братца в парадном камзоле. Я так понимаю, это связано с тем темным, что вытащил Ургран вместе с твоим предком из полуразрушенного мира и установил его здесь. Ты знаешь его имя? Сердце застучало, как сумасшедшее, ведь именно этот темный может оказаться моим родственником, может даже отцом. Кто знает, сколько живут истинные темные? Это не земля, здесь много чудес. Нет, но я почти уверен, что он может быть твоим отцом или дедом. Не спроста, цены позволили тебе надеть свою корону. Неспроста заботятся. Подозреваю, признали кровь и возвращают долг перед тёмным родом. Я думала, что им понравилось, произнесла немного расстроена «Ты невероятно наивна там, где не нужна, и недоверчива с теми, кто искренне пытается тебе помочь», — с очевидным намёком произнёс Рагнар. «Я действительно ничего не знаю. И Каат не сказал ничего такого. Имя сказал «да», но его ведь нельзя выдавать». «Назови рот и предназначение, только это имеет вес. Клянусь жизнью, я сохраню твою тайну и не предам». Отметка короны цанов резко нагрелась, словно её проткнули раскалённой булавкой. «Ой!» — пискнула, обращая к ней взгляд. На костяшке было уже две точки. Рогнар, разумеется, не пропустил мою реакцию, взял руку, внимательно рассмотрел метки, затем и вовсе подушечкой большого пальца провёл по костяшке, вызывая волну мурашек. «Кто ты?» Спросил он требовательно, огненно-рыжие глаза захватили мои в плен и не позволили разорвать контакт, гипнотизируя, подчиняя, повелевая. «Твоя сестра», — ответила упрямо, попыталась вырвать руку. «Безуспешно». «Алисальфа Грейв. Кажется, мы это уже выяснили». «Имя рода и предназначение», — рыкнул он, притягивая мою ладонь, к своей груди, заставляя почувствовать, как мощно бьется верно мужское сердце. «Я дал клятву, ты приняла». «Имя». Закрыла глаза. Прислушалась кончиками пальцев к необыкновенным, странным, немного пугающим ощущениям. Пульсация. Горячая, огненная кровь. Чёткий ритм. Гулкий звук. Слежу, как по его огромному телу циркулирует магия, устремляется ко мне, вновь прожигает метку, подтверждая, без ранее сказанных слов. И не уходит. Ждёт. Будто хочет пообщаться с моим огнём, но тот и не думает знакомиться. Концентрируется в груди и сидит там комочком. «Недоверчивый и дикий или... обиженный?» «Ты чего?» — спрашиваю его. «Ничего», — бубнит он. и от чего отчего-то я уверена, что причина есть, притом веская». «Как думаешь сказать рогнару имя?» «Как хочешь», — фыркает он, но всё же добавляет. «Говори, болтушка, не предаст». «А мне большего и не нужно. Благодарю стихию за подсказку, беру себя в руки и выныриваю во внешний мир терпеливо ожидающему моё решение мужчине. Посмотрела на Рагнара. Разум толдычил. Тебе он нравится, потому доверять своим ощущениям не стоит. Не занимайся самообманом. Но он же добавлял. Огонько виднее. Закусила губу. Ещё раз хорошенько подумала. Брат, конечно, та ещё заноза в неприличном месте. Упрямый, требовательный, не до конца мной разгаданный. И может, своеобразно, с непонятной и намерной логикой, но учить самостоятельно находить информацию, принимать решения. Крутиться, вертеться, шевелить мозгами, развиваться избавляться от страхов, становиться сильнее. Пусть он мало говорит, но его действия дороже слов. Он помог с инициацией, дал немало подсказок. Ахнуло. Его метод действительно работал. Я гордилась своей самостоятельностью, не боялась пробовать новое, знала, что он подстрахует. Только по извечной земной традиции хотела, чтобы всю информацию мне выдали на блюдечке с голубой каемочкой и по первому требованию. Оттого и злилась. В Армиде похоже, так не принято, стоит принять как данность и лишний раз не зёргаться. Рогнар. Может, я слишком наивна, пожалею о своём решении и буду предана, но сейчас я ему верю. Верю, и всё тут. Нет оснований не доверять. Он единственный в чужом мне мире, с кем я могу быть собой, с кем чувствую себя защищённой. В конце концов, узнать, можно ли доверять человеку, это довериться. «Ласи Мионант, моё полное имя, я дочь тёмного лорда. Предназначение не определено. Изначально предназначение — правление миром Луцан. Мир разрушен. Родительские ограничения не назначены. Это то, что ты хотел услышать. Если ещё мне объяснишь, что с этим делать, будет совсем замечательно». Произнесла я, убирая руку с его груди и отступая на шаг. Рагнар выглядел так, словно его приложили по голове. Вот-вот упадёт без движения. И глаза снова ясно-голубые, нечеловечески прекрасные. «Это... это...» — пытался выдавить он, словно ему перекрыли кислород. «Перебор?» — спросила с тяжёлым вздохом. Он справился с шоком, выпрямился, нацепил привычную маску. «Это очень плохо, Алисаль. Точнее, для Эромида хорошо, но для тебя у меня плохие новости. Мне придётся стать королевой? Если бы только это...»